Вячеслав Яковлевич Шишков Емельян Пугачёв Историческое повествование Книга 3 Москва Советская Россия 1989 год Часть 1 Глава 1 Город Ржев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 К числу раскольников принадлежал и состоятельный ржевский купец Астафьев, Трифонов сын, Долгополов. Он изворотлив, тороват, гонял баржи с хлебом и со всякими товарами, вообще вёл крупную торговлю. Одно время был откупщиком, что приносило ему большие выгоды. Часто наведывался в Питер, доставлял овёс для царских конюшен. И по своей необычайной пронырливости имел даже беседу в Воронин-Бауме с самим Петром Фёдоровичем, наследником престола. Как-то сдал Долгополов в Воронин-Бауме 500 четвертей овса. Принимали тот овс на Рышкин и Дебрисан. Денег же Долгополову пока что не дали, сказали: в следующий приезд уплатим, и с процентами. Ну что ж, без долгов не торговать, а за богом молитва, за наследником престола долг не пропадёт. И тут случилось печальное событие. Пётр Фёдорович вцарился и скоропостижно умер. Долгополов скорее в столицу, стал в царской конторе долг просить. Там ответили: "Ежели у тебя расписки нет, так и не получишь ничего. Много тут ваши братья по смерти государя за долгами ходят. Погоревал Долгополов и ни с чем возвратился в во освяся. Да уж полно, не тот ли это, Астафь и Трифоныч, что приехав в Петербург, сидел в день похорон Петра III в трактире Зелёная Дубрава? И помнится, вместе с трактирщиком Барышниковым да придворным мясником Хряповым правили поминки по усопшем императоре. Да, он самый. Но то было давно, в 1762 году. С того времени 11 лет прошло. Мясник Хряпов разорился и подвязается где-то на полях Пугачевского восстания, Борышников же разбогател чрезмерно, из трактирщиков знатным стал помещиком. Вот что с людьми делает время. Однако Долгополов о судьбе бывших своих знакомцев не знал ни сном, ни духом, да и не дознаком их был человеку. Счастье изменило Долгополову. Он разорился. За неплатёж по векселям дважды в тюрьме сидел. Вел темные торговые делишки, жил на каверзах, на мелких плутнях. Купцы презирали его, но иные все же о нем думали. Вывернется, не таковский, хапнет где не то. Сам Долгополов также не терял надежды на милость Божью, вынюхивал, высматривал, как бы хитрого перехитрить,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 Я в Невском монастыре ни не единойжды на могиле его молился, ведь на нём 700 рубл. моих долгу числится. Откуда слух-то идёт? От народа, от черни. Домой остафий Долгополов вернулся будто пьяный, жене ни слова. После трапезы пошёл в Божью горенку на ночь помолиться, встал на колени, разбросил коврик маленький, чтобы был бом в грязный пол не колотить. А сам всё о акумовых словах думает и молитвы не идёт на ум. И только руку с двумя перстем для крестного знамения занёс, как встал в его мыслях будто бы живой царь Пётр Фёдорович и улыбнулся. Встали знатные бояре Нарышкин с Дебрисаным и тоже улыбнулись. Пользуйся, сказали они все трое, и словно дым исчезли. А в углу послышалось явственно, как царские лошади хрупоют овёс. Чей овёс? Его овёс. Астафия Долгополова. Э-э-э, хитроумно подумал купец, подмигнул бажнице с горящей лампадаю, да и смолель не вон. И голова у него в огне, метался до самого утра. И тысячи соблазнов раздирали его сердце. Здравствуй, батюшка, светлый царь Пётр Фёдорович. А дозвольте вашему величеству щётик предвинуть. Должок маленький имеется на вас. Господи, вразуми меня, как перед государём речь держать. Скуден я разумом своим. А только клятву тебе приношу, Господи. Ежели поверстаю долг, тебе свечку привеликую по куризу обедному люду целый рубль раздам. Лютая трясовица напала на Стафию Трифоновича, а сверх неё неборимое икота. Утром он обратился к мягкотелой, кругленькой жене домни Федуловне. Ну, баба, слушай, со смирением и рюмы распускать, чтобы не ни, ни, иначе сорву чепец, косу намотаю на руку, отправлюсь я баба глупая не за долги в Москву, за сим в город в Казань. Повезу туда красок, сказывают там красок нетути. Большую корысть через то можно поиметь. Сбирай меня в путь дорогу, баба моя милая, покорливая. Домна Федуловна сморщилась вся, захныкала, губки сковородничком, а плакать страшно. Вздохнув, сказала, — Я воле твоей, государь Астафий Трифонович, не перечу. Езжай, не то благословлясь. А из тем отошла горько по стенать в Малелинку.